Все еще не понимая, что произошло, Сайде с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала, как горят ее избитые плечи. Обида душила ее, хотела закричать, громко заплакать. Потом она шла по улице, ничего не видя перед собой. Режущий ветер слепил ее сухие, немигающие глаза — Ноги путались в поземке, мысли были так же жгучи, как и рубцы на шее. Он избил меня, опозорил. Я скажу Исмаилу, он отомстит, твердила она, но тут же изменяла решение. Нет, не скажу. Исмаил кинется воил, и его могут поймать. Лучше промолчу, стерплю, но в душе никогда не прощу до самой смерти. Недаром говорят... Брат брату — враг. Брат — у киргизов все мужчины одного рода считаются братьями. Морзакул ненавидит Исмаила за то, что он живой и невредимый. Только бы перебиться нам эту зиму. А там откроется перевал, уйдем в Чаткал. Там мы будем жить, как и все люди, ни от кого не таяс. Будь проклят ты, мырзакул, я никогда больше не погляжу тебе в глаза. Вернувшись домой, Сайде ткнула с лицом в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала. Бил меня мырзакул, мама, бил! Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывающийся голос свекрови. «Родимая ты моя, дитя мое, кормилица, вся надежда на тебя, ты наша опора, все вижу, все знаю, век мне молиться за тебя, стерпи уж эту обиду, смолчи, а нас с пусть Бог рассудит, забыл Мерзакул родовой долг». Ночью Сейде встретила Исмаила у оврага. Он вернулся в пещеру, не заходя в Аил. Весне у многих аильчан хлеб подошел к концу, остатки выскребали. Только и речи было, поскорее бы уже отелились коровы. Да дождаться бы молодого ячменя, а там и пшеница подойдет. Но сказать легко, а попробуй дождись. Весной скот тащает, кость гнется. Человеку тоже не легче. Сайде переживала самые тяжелые дни. После ее столкновения с Мерзакулом Исмаил перестал ходить домой. Ни днем, ни ночью он не покидал пещеры. Отправляясь за хворостом, Сейде сама приносила ему пропитание. А если не удавалось, днем шла ночью. Все бы ничего. Но одно ее очень тревожило. Исмаил стал ненасытный. Сколько не принеси, все подберет до крошки. Может, и наелся уже, а глаза по-прежнему голодные, жадные. «Дома-то осталось еще, или придется подыхать с голоду? Ты не скрывай, говори всю правду», — допрашивал он, — зачем так говоришь упрекала сайде лишь бы ты жив был а для живого человека всегда найдется кусок хлеба теперь Сайде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна там она расстилала на снегу мешковину и до самого вечера перевеивала полову перекидывала солому то что осенью ушло во хвосте Сейчас она вывеивала, собирая по зернышку. За день набирался кулек сморщенных щуплых зерен. По ночам Сайде молола, пекла из моего хлеб. Но до каких же пор можно так перебиваться? Была у Сайде заветная мечта о телке. Пошли, корови бог, благополучно отелиться, тогда и молоко будет у Исмаила, и масло. Замкнулся Исмаил в себе, озверел, будто весь мир ненавистен ему, всегда тупо, молчит, ни одного хорошего слова от него не услышишь, что у него на уме, о чем он неотступно думает.